Измученная девочка в конце концов уговорила деда пойти отдохнуть, и они поднялись наверх, оставив честную компанию беседовать у очага, на почтительном расстоянии от которого крепко спали собаки. Пожилав старику спокойной ночи, Нелла ушла к себе в комнату, но не успела она затвориться там, как в дверь к ней кто-то тихо постучал. Она сразу же отворила ее, И вздрогнула при виде мистера Томаса Кодлина, который всего лишь несколько минут назад мирно дремал на кухне. Что случилось? спросила Нел. Ничего не случилось, милочка, ответил нежданный гость. Я тебе друг. Ты, может, этого и не думала, но друг-то я, а не он. Не он? Про кого это вы? удивилась Нел. Про коротыша, милая, ты так и знай, продолжал Кодлин.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 и явное замешательство при ее пробуждении. А кроме того, разве кукольники такие уж подходящие спутники для них? Но все эти беспокойные мысли были ничто по сравнению с ее усталостью, и она вскоре забылась сном».